Глава шестая. Сражение. Время — удивительная и странная категория. Еще недавно оно тянулось словно вечность. Ожидание выматывало душу, нервировало людей, вызывало раздражение и злость. А стрелка часов будто специально едва-едва перемещалась. Порой казалось, что мир замер. Увы, подогнать его, расшевелить человек не в силах. Время безжалостно и течет по своим собственным законам. Сейчас все наоборот. Олесь с огромным удовольствием остановил бы адский круговорот событий. Ведь еще немного, и начнется страшная война между двумя могущественными цивилизациями. В ее адском пламени сгорят тысячи, миллионы, миллиарды разумных существ. Где же справедливость? В чем провинились люди и горги? Ответа нет. Да и нужен ли он кому-нибудь? Победители всегда правы, а побежденные исчезнут без следа. Чтобы выжить, надо любой ценой уничтожить врага. Прольются реки крови, прежде чем завершится ужасная бойня. Так стоит ли убивать друг друга из-за призрачных иллюзий? Остановись, время! Еще не поздно! «Эскадра Эпши резко сбросила скорость!» — выкрикнул наблюдатель. Противник выходит на боевой режим. Атака через 8 минут. «Свяжитесь с Янисом 97 и транслируйте на экран их картинку», приказал землянин. «Я хочу видеть нападение тварей во всех деталях». Сделать это оказалось непросто. Чужаки активно ставили помехи. Иногда канал обрывался, и на его восстановление операторы тратили по 30-40 секунд. После долгих усилий... Офицеры, наконец, нашли наиболее защищенную чистоту. На экране появилось изображение первой четверки вражеской эскадры. Знакомые зловещие очертания. Темные корпуса плоских треугольных судов, ощетинившиеся лазерными орудиями. Они, словно огромные птицы, расправив крылья, неслись к своей жертве. Для полноты образа не хватало только клюва, которым хищник будет рвать добычу. Впрочем, у насекомых для этого есть крепкие челюсти. Чуть в отдалении летела вторая четверка. За ней третья, четвертая, пятая. «Какова дистанция между кораблями?» — вымолвил Храбров. Проведя необходимые вычисления, навигатор повернулся к Русичу и четко доложил. «Крисера Горгов составляют квадрат со стороной в 30 километров. Расстояние между группами определить не удается». По мере снижения скорости оно уменьшается. Слаженность потрясающая. Пилоты действуют на удивление синхронно. Тем временем корабли чужаков с пугающим спокойствием приближались к Янису-97. Их уже ничто не могло свернуть с намеченного пути. Минутная стрелка стремительно бежала по циферблату. Разгадать план Конока труда не составила. Противник воевал по привычной отработанной схеме. Станция оказалась в самом центре квадрата, построенного крейсерами насекомых. Точно так же захватчики поступили с Варгасом, когда атаковали его в системе Аридана. Улис невольно сжал кулаки. Еще немного, и эскадра мерзких тварей войдет в зону поражения дальних пушек базы. Янис 97 медленно повернулся, подставляя под удар ребро и выдвигая вперед орудие. «Горги на предельной дальности!» — воскликнул дежурный офицер. Секунды таяли буквально на глазах. «Почему защитники станции не стреляют?» — не выдержал Старкс. «Боятся спровоцировать конфликт», — тихо пояснил Остенс. «Еще есть надежда на мирное урегулирование конфликта. А вдруг это всего лишь демонстрация силы? Логика насекомых непредсказуема». Закончить фразу майор не успел. Два десятка лазерных пушек с четырех судов дружно ударили по базе. Вспышки огня и разрушения корпуса были отчетливо видны на экране. Дальномеры сервита работали безукоризненно. Янис 97 ответил залпом своих орудий. Точные, но немногочисленные попадания не могли остановить вражеские корабли. Первая группа чужаков прошла станцию, и по ней тотчас выстрелила вторая четверка. Аланцы и тосконцы на крейсерах и базах с ужасом наблюдали за избиением товарищей. От станции начали отлетать куски броневых листов, кое-где пылали пожары, в стенах виднелись гигантские пробоины. Наверняка половина уровней уже разрушена. Периодически связисты включали изображения внутренних помещений Яниса. Отчаянные крики, мертвые тела в коридорах, мечущиеся люди в разорванных обожженных мундирах. Голографические камеры выходили из строя одна за другой. Вскоре замолчали лазерные пушки базы. Станция пыталась развернуться, но третья четверка довершила разгром. Янис-97 стал совершенно беззащитен. В тех местах, где когда-то располагались надстройки, зияли огромные дыры. К сожалению, персонал базы так и не задействовал орудия ближнего боя. Их лучи попросту не доставали до судов насекомых. Неожиданно из посадочных доков станции вылетели два флайера. С отчаянием обреченных они ринулись на один из верхних кораблей. Машины попали под шквальный огонь противника и бесследно исчезли с экранов. Между тем горги прекратили обстрел Яниса. Три отряда крейсеров прошли, не сделав ни единого залпа. Милосердие? В это никто не верил. Без сомнения мерзкие твари что-то задумали. Все с тревогой и волнением следили за флагманским судном конука. Секунда, вторая, третья. Из чрева корабля вылетел рой абордажных конусов. Словно разрозненные осы они устремились к поверженной, полуразрушенной станции. Русич сразу обратил внимание, что близко к базе крейсер не подходит. Значит, насекомые сделали выводы из неудачного штурма Варгаса. Умные гады. Пушки станции достойно встретили врага. Три или четыре десантных бота чужаков вспыхнули и разломились пополам. Что ж, хоть какие-то потери противник понес в этом бою. «На связи рубка управления Яниса 97», — сообщил светловолосый капитан. «Соединяйте», — мгновенно отреагировал Храбров. Сигнал был очень слабый и неустойчивый, что неудивительно. Верхний ярус базы, где размещалась основная часть аппаратуры, превратился в сплошные руины. Картинка постоянно дрожала и срывалась. Сквозь пелену и дым офицеры с трудом разглядели молодого лейтенанта с окровавленной повязкой на голове. Срывая голос, бедняга отчаянно кричал. «Командир убит! Его заместитель тоже! Я... Системы... Они прорвались!» «Много мы не можем! Помогите!» Отвечать не имело смысла. Экран погас и теперь уже навсегда. Конусы врезались в корпус станции один за другим. Землянин прекрасно знал, что сейчас творится на Янисе. Лавина горгов при поддержке ужасных монстров пошла в атаку. Развернулось жуткое кровавое побоище. Судя по тому, как быстро прекратили огонь орудия, Оказывать сопротивление насекомым было некому. Спустя 10 минут штурмовые боты начали покидать базу. Больше она для захватчиков интереса не представляла. Флагманский крейсер практически в упор дал три залпа из всех своих пушек. Станция стала похожа на груду искорюженного металла. Вспыхнувшие на Янисе 97 пожары сразу погасли. Кислород полностью иссяк. Система внутреннего жизнеобеспечения перестала функционировать. «Все», — с горечью констатировал Хоквилл. «Эскадра стремительно набирает скорость», — доложил наблюдатель. «Курс на Альфу-2». «Сколько продолжался бой?» — спросил Олесь. Офицеры растерянно взглянули на часы. Засечь время никто не догадался. К счастью, техника в некоторых вопросах гораздо совершеннее людей. Подойдя к компьютеру, Останс негромко сказал. 17 минут тридцать три секунды. И это с высадкой», — покачал головой полковник. «Работают как хорошо отлаженный механизм», — произнес Русич. «Машины убийцы, но они живые, а значит, у них должны быть слабости». Теперь оставалось лишь ждать. Две вражеские эскадры целеустремленно двигались навстречу друг другу. Удастся ли эсминцам нарушить планы противника? От ответа на данный вопрос зависел исход предстоящего сражения. Удар пяти судов группировка Звездного флота точно не выдержит. Храбров взволнованно смотрел на цепочку красных точек, приближающихся к Альфе-2. Неужели его замысел провалился? В это не хотелось верить. Землянин настолько ушел в себя, что не услышал изумленный возглас связиста. Потребовалось вмешательство Старкса. Дернув Олеся за рукав, капитан прошептал. «Господин майор!» Русич обернулся к офицерам и смущенно проговорил. «Извините, задумался. Что случилось?» «Горги включили канал переговоров», — доложил дежурный. «Соединяйте», — приказал Храбров. На экране вновь появился Эпши. На этот раз Конук оделся иначе. Золотой мундир с какими-то железками, похожими на ордена, На плечах идеально отполированные изогнутые металлические пластины, на голове стальной шлем с забралом, защищающим глаза. Без сомнения, лидер насекомых был в боевой форме. Она лучше слов объясняла сложившуюся ситуацию и намерения чужаков. В правой верхней конечности Эпши держал длинный тонкий жезл. Усики мерзкой твари нервно подрагивали. «Глупые слабые тосконцы», Раздался знакомый хриплый голос. «Мы без особых усилий уничтожили вашу станцию и тем самым продемонстрировали свою мощь. Та же участь постигнет и корабли. Сдавайтесь, еще есть время. Все суда должны выстроиться в одну линию в направлении Сириуса. Я решу, кого казнить за надменность и высокомерие, а кого помиловать. Тряситесь от страха и надейтесь на пощаду». «Наглый ублюдок!» Зло процедил сквозь зубы Стив. Олесь шагнул на мостик и сделал связисту едва уловимый жест рукой. Выдержав короткую паузу, землянин спокойно вымолвил. «Мы уже слышали ваш ультиматум, Конук. Он неприемлем. Вина за развязывание войны целиком ложится на цивилизацию горгов. Наш народ скорее предпочтет смерть, чем рабство. Готовьтесь к битве, господин Эпшик». «Вас ждет весьма неприятный тактический сюрприз». Реакция насекомого последовала незамедлительно. Сегодня переводчик работал необычайно быстро. Отчаянно замахав жезлом, конук резко наклонил голову вперед, словно шел на таран. «Вы подписали своей расе смертный приговор», — донеслось с экрана. «Ярость горгов не знает границ. Мы не оставим на планетах ничего живого». И начнем прямо сейчас. Смотрите и ужасайтесь. Камеры чужаков мгновенно повернулись в сторону, и экипаж Сервита увидел кошмарную картину. В большом прямоугольном помещении на металлическом полу стояли на коленях три человека. Судя по разорванной одежде, элементам армейской экипировки и многочисленным кровопотеком и садинам, бедняги были с недавно разгромленной базы Яниц-97. Высадка десанта дала нужный результат. Врагу удалось взять в плен нескольких оландцев и тосконцев из персонала станции. Теперь мерзкие твари получат более полную информацию о союзе планет. В глазах невольников без труда читался страх. Двое мужчин и одна женщина. Они были обречены и понимали это. По щекам всех троих текли слезы. Откуда-то сбоку появились солдаты с огромными тесаками в трехпалых кистях. С подобным оружием насекомых Русич уже сталкивался на акве. Храбров сразу догадался, что задумал Эпши. Безжалостный свирепый мерзавец. Неужели он пойдет на столь варварский шаг? Но вот поступила команда, и убийцы бросились на пленников. В считанные секунды тела людей превратились в кровавые куски мяса. Однако Горги цинично продолжали избиение. Кто-то из офицеров, зажимая рот, побежал в туалет. Две женщины неестественно побелели и рухнули в обморок. Состояние остальных членов экипажа тоже оставляло желать лучшего. «Выключите!» — громко крикнул Олесь. «Сволочи!» — выругался Старкс, утирая пот со лба. «Кровожадные злобные монстры! Их надо убивать! Убивать! Убивать!» «Я готов грызть твари зубами!» Землянин внимательно огляделся по сторонам. Шок от увиденного зрелища постепенно сменился на праведный гнев. Люди крепко сжимали кулаки и буквально рвались в бой. В таком состоянии армия дерется до последнего солдата. Нужно обязательно использовать эту ситуацию. Порой для достижения цели все средства хороши, «Запись сцены казни сохранить и пустить в общий канал», — приказал Храбров. «Я хочу, чтобы о зверствах чужаков знали на всех кораблях и базах. Пусть перед битвой аланцы и тосконцы подумают о судьбе своих матерей, жен и детей. В случае поражения враг не пощадит никого». «Не слишком ли сурово?» — Хоквилл не сразу подобрал подходящее слово. «Сцена не для слабонервных. Некоторые могут сломаться». «Ерунда», — возразил Русич. «Никто не сражается сильнее и отчаяние обреченных. Поверьте, у меня богатый личный опыт». Командир крейсера лишь пожал плечами. Спорить с Олесем он не стал. Его задача — быстро и четко выполнять распоряжения руководителя обороны, а не дискутировать, хотя умирать чертовски не хотелось. Время стремительно неслось. Вторая эскадра Горгов, замедляя скорость, осторожно приближалась к Альфе-2. По расчетам навигатора, суда противника должны были соединиться примерно через 50 минут. Группа Эпши явно опаздывала. Конук задержался возле Яниса-97. Торможение и бой нарушили график захватчиков. Нападать же на заслон в одиночку, даже имея численное преимущество, враг не решался. Впрочем, землянина сейчас интересовал исключительно Эпши. Словно гипнотизируя насекомых, Храбров неотрывно смотрел на экран. Конук должен, обязан допустить ошибку. У него в тылу 12 эсминцев, а если они нанесут удар, последствия могут быть печальными. «Эскадра Эпши сделала разворот и направилась к Эре-43», — доложил наблюдатель. «Попался, гад, попался!» Не сдерживая эмоций, воскликнул Русич. «Теперь все зависит от Кембелла. «И от скорости второго отряда чужаков», — вставил полковник. «Мерзкие твари двигаются все медленнее и медленнее». «Мы вынудим их пойти на Альфу», — с азартным блеском охотника в глазах произнес Олесь. «Дайте мне Бэквила! Уже через пять секунд перед землянином предстал командир Кроноса. «Полковник», — вымолвил Храбров. От вашей решительности зависит исход битвы. Увеличьте скорость, постройтесь в боевой порядок и летите прямо на противника. Заставьте мерзавцев нервничать. Слушаюсь, — козырнул Бэквил. А вдруг насекомые совершат маневр и атакуют резерв? Взволнованно спросил Остенс. Мы поможем врагу принять правильное решение, — проговорил Русич, поворачиваясь к командиру сервита. Полковник Хоквилл. «Приказываю начать движение Кэрри 43. Скорость 1,20С. Всем легким крейсерам следовать за флагманом, оповестить офицеров по открытому каналу. Вряд ли твари дважды попадутся на этот трюк», — скептически заметил Аланец. «Горги далеко не дураки. Полностью с вами согласен», — кивнул головой Олесь. «Однако они чересчур надменны и самоуверенны. Чужаки считают нас недоумками». Зачем их разубеждать? Идет крупная игра с большими ставками, а значит, придется блефовать до конца. «Я плохо разбираюсь в карточной терминологии», — вмешался Хоквил, «но кое-что понимаю в тактике боя. На мой взгляд, отход от станции слишком рискован. У захватчиков появляется неплохой шанс проскочить мимо Альфы-2 вглубь системы». «Не посмеют», — возразил землянин. Малейшая ошибка, и дальнобойные лазерные орудия базы раскрошат корабли насекомых. Такой огромный объект противник в тылу не оставит. «Господин майор», — полковник повысил голос, — «дальность стрельбы пушек меньше 40 километров. У горгов отличные навигаторы. Враг скорректирует курс и пролетит на безопасном расстоянии от станции». «За одну секунду корабли-твари сейчас преодолевают около 15 тысяч километров. Вдумайтесь, сколь ничтожны наши 40. Скажите, зачем чужакам снижать скорость и терять время? Альфа-2 агрессоров абсолютно не лимитирует». «А вот тут вы не правы», — произнес Храбров. «Возможности базы насекомым неизвестны. Вряд ли основная цель вторжения — захват планет». «Для осуществления данной задачи Эпши не хватит сил. Скорее всего, это разведка боем. Проверка человеческой цивилизации на прочность. Альфа принципиально отличается от Яниса, а значит, ее просто необходимо прощупать. Другого шанса уничтожить станцию у противника не будет. Сплошные домыслы и догадки», — возмутился офицер. «Стоит одному звену дать трещину, и вся цепочка умозаключений разорвется на куски». «Что тогда?» После паузы Аланец продолжил. «Молчите, а я отвечу. Флот раздроблен, и насекомые легко и непринужденно разобьют его по частям. Господин майор, ваш план — полная авантюра». «Бессмысленный и неуместный спор», — жестко сказал Русич. «Других решений все равно нет». «А потому выполняйте приказ, полковник Хоквилл. Ответственность за исход сражения я беру на себя». Спустя пару минут девять крейсеров первой мобильной группы стартовали к Кэрри-43. Даже предварительные расчеты показывали, что отряд не успевает на помощь косминцам. Эскадра «Конука» значительно опережала людей. Действия флота со стороны выглядели сумбурными и хаотичными — Многие офицеры не понимали сути происходящих событий. Недовольство руководителем обороны стремительно росло. Ситуация окончательно обострилась, когда Олис отказался разговаривать с полковником Меркусом. Выслушивать оскорбительные реплики начальника Альфы-2 землянин не собирался. Что будет кричать тосконец, Храбров прекрасно знал. Да, он действительно бросал лучшую базу союза на произвол судьбы. Объяснять причину только терять время понапрасну. В эфире и так сказано слишком много. А если защита канала даст сбой? Недооценивать технологии горгов нельзя. Как Русич пережил эти 20 минут, известно одному богу. Экипаж сервита смотрел на него как на идиота. В любой момент кто-то мог решиться на отчаянный поступок. Пару раз Олесь даже опускал руку на кобуру бластера. Хорошо, что флагманом командовал Хоквил, Аланец не рискнул нарушить приказ. Меркус давно бы сместил землянина с поста руководителя обороны. Но главное, Храбров добился своей цели. Вторая эскадра чужаков увеличила скорость и устремилась к станции. Враг явно хотел оторваться от резервной группы. План Русича блестяще осуществился. Взглянув на часы, Олесь наконец произнес... Крейсером снизить ход. Сделать разворот на 180 градусов. Курс Альфа-2. И поторопитесь. Впрочем, дополнение было излишним. Подгонять никого не пришлось. Совершив маневр, корабли двинулись в обратный путь. Ну разве не абсурдный поступок? Отряд метался из стороны в сторону. Насекомые абсолютно запутались и безоглядно лезли в расставленную землянином западню. Но вот вопрос, удастся ли ее захлопнуть. Противник силен и опасен. Ровно через 10 минут Эпши атакует группу Кэнбелла. Долго эсминцы не продержатся, а от эры 43 до альфы на предельной скорости полчаса лета. Господи, такие гигантские расстояния и столь ничтожное время. Мозгу обычного человека невероятно трудно это осмыслить. На всякий случай Храбров распорядился, чтобы шесть боковых голографов транслировали картинку с судов и базы. Надо постоянно быть в курсе происходящих там событий. Вскоре эскадра Конука снизила скорость и перешла на боевой режим. «Они нападают!» — нервно выкрикнул наблюдатель. Горги действовали по стандартной схеме. Их четверки пропускали станцию через центр квадрата и расстреливали ее перекрестным огнем. Однако на этот раз у мерзких тварей возникли серьезные проблемы. Кембл разделил эсминцы на тройки, выделив каждый по крейсеру. Суда ринулись на врага с разных сторон, пытаясь найти мертвую зону обстрела. На несколько секунд люди перехватили инициативу. На кораблях чужаков запылали пожары, В бортах отчетливо виднелись огромные пробоины. Эпши мгновенно отреагировал на контратаку противника. Вторая четверка увеличила размер квадрата и пошла на сближение с эсминцами. Сначала одно, а затем второе судно вспыхнуло и взорвалось. Нужно отдать должное Кэмпбеллу, он оказался смышленым парнем. Уже через минуту корабли заслона вплотную прижались к крейсерам первой группы. Малейший промах и лазерный луч насекомых бил по собственным судам. Приказ Конука прекратить огонь явно запоздал. Одна из треугольных громадин завалилась набок, в центре корабля произошел мощный взрыв, расколовший его пополам. К сожалению, локальный успех не мог в корне изменить ситуацию. Разбитая и изуродованная эра 43 практически перестала сопротивляться. Огонь вели лишь два орудия. Целые сектора базы превратились в руины. «Персонал Эры эвакуируется», — доложил дежурный. Русич взглянул на обзорный экран. Крошечные точки ботов и капсул отрывались от гибнущей станции и на максимальной скорости пытались покинуть поле боя. Горги были беспощадны. Лучи лазеров настигали машины, уничтожая десятки людей. На помощь беглецам поспешили эсминцы. Три судна устремились в лобовую атаку. Результат оказался плачевным. Один корабль от точного попадания буквально развалился на куски, второй, получив повреждения, отвалил в сторону, а третий, охваченный пламенем, упрямо шел на чужаков. Зрелище страшное и завораживающее. Экипаж эсминца сознательно жертвовал собой. В последний момент судно произвело отстрел четырех спасательных капсул. Еще пара секунд, и два корабля врезались друг в друга. Вражеский крейсер подобного удара не выдержал. Яркая вспышка, и миллионы обломков разлетелись на сотни километров. «Так умирают герои», — тихо заметил Хоквилл. «Из шести экранов работали только два. Значит, четыре судна, транслировавшие картинку, перестали существовать». Олесь посмотрел на часы. «Бой длился всего семь минут». Ровно половину запланированного времени. Еще бы немного. сервет приближается к Альфе-2», — проговорил навигатор. «Сколько до второй эскадры?» — спросил землянин. После некоторой паузы офицер удивленно вымолвил. «Около пяти минут. Противник снижает скорость и выходит на угол атаки. Черт подери, мы вступаем в битву!» «Именно», — усмехнулся Храбров. Теперь все зависит исключительно от нас. Полковник Хоквил, поставьте крейсер возле базы на расстоянии 15 километров. Надо устроить достойный прием четверки чужаков. Слушаюсь, — козырнул Аланец. Когда подойдут Бэквил и Бартл? Внешне невозмутимо поинтересовался Русич. На расчеты ушло секунд двадцать. Не поворачивая головы, капитан громко сообщил — «Резервная группа будет через 14 минут, вторая мобильная через 8». «Отлично!» — выдохнул Олесь. Ловушка захлопнулась. Между тем, насекомые выстроились в обычный боевой порядок. Менять тактику мерзкие твари не хотели. Она не раз приносила им победу. Горги стремительно летели к Альфе-2. Станция и девять кораблей людей захватчиков не пугали. Впрочем, и выбора у чужаков уже не было. Сзади двигался сильный отряд полковника Бэквила. Самое простое и логичное решение – прорвать оборону у базы и уйти вглубь системы. А там и эскадра Эпши подоспеет.